Глава восемнадцатая. Лондон, Англия. 1975 год. Нелл крутила головой, рассматривая окрестности. Она надеялась, что когда увидит дом, в котором жила Элиза, то, возможно, как-то узнает его, инстинктивно почувствует, что именно он важен для разгадки тайны прошлого. Но ошибалась. Дом номер 35 по Баттерси-Бридж-Роуд оказался совершенно незнакомым. Он был простым и мало чем отличался от остальных домов на улице. Три этажа, подъемные окна, тонкие водосточные трубы змеятся по голым кирпичным стенам почерневшим от времени и въевшейся грязи. Единственной его особенностью была необычная надстройка сверху. Снаружи казалось, что часть крыши была заложена кирпичом, чтобы получилась еще одна комната. Но со стороны понять было сложно. Улица спускалась на север к Темзе. Грязная дорога с мусором в канавах и сопливыми детишками играющими на мостовой совсем не походила на место, способное взрастить автора волшебных сказок. Глупых романтических бредней вполне. Но когда Нелл представляла Элизу, в ее мыслях витали Кенсингтонские сады Джеймса Бари, волшебное очарование Оксфорда. Льюиса Кэрролла. Тем не менее, именно этот адрес был указан в книге, которую она купила у мистера Снеллгроуба. Здесь родилась Элиза Мейкпис. Здесь она провела свои ранние годы. нел подошла ближе. Внутри дома, казалось, ничего не происходило, так что она осмелилась прижаться к васадному окну Крошечная комнатка, кирпичный камин и тесная кухня. У окна кухни выходили на засыпанный молотым известняком общий двор, который тянулся за многоквартирными домами. Узкий лестничный пролет льнул к стене у двери. Найл шагнула назад, чуть не споткнувшись о засохшее комнатное растение, Лицо в соседнем окне заставило ее подпрыгнуть. Бледное лицо, обрамленное венчиком кудрявых белых волос. Нелл моргнула, глянула еще раз. Лицо исчезло. «Призрак?» Нелл снова моргнула. Она не верила в призраков, по крайней мере в тех, что бродят по ночам. Разумеется, дверь в доме номер 37 по Баттерси-Бридж-Роуд с треском распахнулась. За ней стояла миниатюрная женщина ростом примерно 4 фута с тоненькими ножками и клюкой в руке. Из бородавки на левой стороне ее подбородка торчал длинный седой волос. «Кто ты, детка?» неразборчиво пробормотала она с акцентом «кокни». Примечание. «Кокни» пренебрежительно насмешливая прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоев населения. Конец примечания. Прошло лет сорок, не меньше, с тех пор, как ее называли геткой. нел Энтрюс», — ответила она пятис от высохшего растения. «Я так просто, просто заглянула, просто хотела...» Она протянула руку, я из Австралии. «Австралии?» — повторила женщина. Бледные губы растянулись в беззубой улыбке. «Ну, что ж ты сразу не сказала? У меня зять живет в Австралии. В Сиднее. Может, знаешь их? Десмонд и Нэнси Паркер». «Боюсь, что нет», — ответила нел «Я не в Сиднее живу». Лицо старухи начало скисать. «Ну, ладно». Несколько скептически произнесла женщина. «Может, если окажешься там, то наткнешься до них». «Десмонд и Нэнси. Постараюсь не забыть. Он редко возвращается до темноты». Нэл нахмурилась. «Зять. В Сиднее? Парень, что живет по соседству. Почти не шумит». Женщина понизила голос до театрального шепота. «Может, он и негр, но работает, дай Боже!» Она покачала головой. «Негр!» «Парень из Африки живет у нас, на Баттерс и бридж Вот уж не думала, что доживу до такого. Мать перевернулась бы в могиле, если бы узнала, что африканские парни живут на старой улице». «Да еще и в старом доме!» Нел встрепенулась. «Ваша мать тоже здесь жила?» «А то!» — гордо произнесла старуха. «Я здесь родилась, между прочим, в этом самом доме, который так вас интересует!» «Родились здесь?» Нел подняла брови. «Немногие люди способны сказать, что прожили всю жизнь...» на одной улице и когда же 60 70 лет назад восемь лет чтоб вы знали женщина выдвинула подбородок седой волос сверкнул на свету не днем меньше 78 лет медленно повторила нел и вы жили здесь «Все это время с... быстрый подсчет с 1897-го?» «Ага, с декабря 1897-го. Я рождественский ребенок. У вас сохранилось много воспоминаний, в, в смысле из детства?» Хозяйка соседнего дома захихикала. Иногда мне кажется, что других воспоминаний у меня нет. — Должно быть, тогда здесь было совсем по-другому. — О, да! — глубокомысленно произнесла старуха. — Можете не сомневаться. Женщина, которую я ищу, тоже жила на этой улице, точнее говоря, здесь, в этом доме. Возможно, вы помните ее, Нелл? Расстегнула папку с бумагами и достала фотокопию в фронте список книги сказок. Ее пальцы немного дрожали. Вот как она выглядела взрослой. Конечно, она была ребенком, когда жила здесь. Старуха протянула желестую руку и взяла предложенный рисунок, сощурившись так, что вокруг глаз собрались морщины. Затем она захихикала. «Вы ее знаете?» нел затаила дыхание. «Отлично знаю. До самой смерти ее не забуду. Пугала меня до колик, когда я была ребенком. Рассказывала жуткие истории, когда знала, что мамы нет рядом. Некому поколотить и прогнать ее». Она глянула на нел нахмурившись отчего лоб сложился в гармошку «Элизабет». «Эллен... Элиза», — быстро подсказал Нелл. «Элиза Мейкпис». Она стала писательницей. «Откуда мне знать?» «Я терпеть не могу читать. Только бумагу почем зря переводят. Знаю только, что девчонка с твоей картинки рассказывала такое...» что волосы становились дыбом. Из-за нее почти все местные дети боялись темноты, и все же мы каждый раз возвращались за новой порцией истории. И где только она их брала? Нел снова взглянула на дом, стараясь поймать образ юной Элизы, заядлой рассказчицы, пугающей детишек, помладше своими страшными сказками. «Мы...» скучали по ней когда ее забрали старуха печально качала головой я думала вы были рады что вас больше некому пугать какое это возразила старуха шамкая губами словно жуя собственные десны на свете нет ребенка которому не по нраву коли его время от времени хорошенько пугают она воткнула клюку в то место на ступеньках, где крошилась штукатурка и сощурилась, глядя на Неу. Хотя сама девчонка напугалась пуще всех куда страшнее, чем во всех ее небылицах. Оказалась без брата, знаете ли, в один туманный день. Все, что она нам рассказывала, было не так кошмарно, как то, что случилось с ее братом. Огромный черный конь Ударил его копытом прямо в сердце. Она покачала головой. После этого девчонка так и не стала прежней. По мне так маленько рехнулась. Обрезала волосы и начала носить бриджи, если я все правильно помню. Нелл охватила возбуждение. Что-то новенькое. Старуха прочистила горло. Достала платок и сплюнула в него, затем продолжила, как ни в чем не бывало. Ходили слухи, что ее забрали в работный дом. «Не забрали», — сообщила Нелл. «Ее отослали к семье в Корнолл». «Корнолл». В доме засвистел чайник. «Ну что ж, значит, все кончилось хорошо?» «Полагаю, что так». «Ладно». Старуха кивнула в сторону кухни. «Время пить чай!» Заявление было столь безапелляционным, что на короткий, полный надежды миг Нелл решила, что ее могут пригласить внутрь и предложить чаю и множество других историй об Элизе Мейкбис. Но когда дверь за старухой начала закрываться, тщетные надежды растаяли. «Погодите!» Сказала нел протягивая руку, чтобы придержать дверь. Старуха оставила дверь приоткрытой. Чайник продолжал верещать. нел достала из сумочки листок бумаги и начала писать. «Если я оставлю вам адрес и номер телефона гостиницы, в которой остановилась, вы свяжетесь со мной, если еще что-нибудь вспомните об Элизе. Ну, хоть что-то». Старуха. Вздернула бровь. На мгновенье она замерла, словно оценивая Нелл. Затем взяла листок. Когда она заговорила, ее голос чуть изменился. — Если что-нибудь придет в голову, я дам вам знать. — Спасибо, миссис Суиндалл, — сказала старуха. — Мисс Хэрриет Суиндалл так и не встретила парня, который бы меня стоил нел подняла ладонь чтобы помахать на прощание, но дверь уже закрылась за старой мисс Суинделл. когда чайник наконец прекратил завывать нелл глянула на часы если поспешить еще вполне можно успеть в галерею тейт там она сможет увидеть портрет Элизы — авторство Натаниэля окера тот, который он назвал «сочинительница». Нелл вытащила из сумки маленькую туристическую карту Лондона и повела пальцем вверх по реке, пока не нашла Миллбанк. Бросив последний взгляд на Баттерси-Бридж-Роуд, красный лондонский автобус прогромыхал по набережным с викторианскими домами, приютившими Элизу в детстве, Нелл направилась прочь. Вот она, сочинительница на стене галереи. Точно такая, какой Нелл, запомнила ее. Широкая коса переброшена через плечо, изящная шея заключена в гофрированный белый воротник, до самого подбородка на голове шляпка эдвардианские дамы обычно носили совсем другие головные уборы очертания шляпки элизы были более мужскими залом лихим а носительница дерзкой хотя неэлл не понимала откуда это ощущение она закрыла глаза если она очень постарается кто почти вспомнит голос. Иногда он звучал у нее в голове. Серебристый голос, полный волшебства, загадок и тай. Но всегда ускользал, и она не успевала задержать воспоминания, сделать его своим, управлять им, вызывать, когда угодно в памяти. Люди за спиной, И Нелл снова открыла глаза. Сочинительница вернулась в раму. И Нелл подошла поближе. Портрет был необычен. Во-первых, это был эскиз, сделанный углем. Во-вторых, скорее набросок, чем законченная работа. Композиция тоже была интересна. Объект не был обращен к художнику. Женщина была нарисована как бы уходящей, словно она в последнюю минуту бросила взгляд назад и замерла в этом мгновенье. Было что-то чарующее в ее широко распахнутых глазах, в полуоткрытых губах, готовых заговорить, но и что-то неуютное тоже, и... Именно отсутствие хотя бы намека на улыбку, как будто она была удивлена, обнаружена, застегнута врасплох. «Ах, если б ты могла говорить!» — подумала Нел, — вот тогда, быть может, ты рассказала бы мне, кто я и что с тобой делала почему мы вместе сели на тот корабль и почему ты не вернулась за мной нанел тупой тяжестью навалилось разочарование хотя она не знала каких откровений ждала от портрета элизы точнее не ждала но надеялась весь ее поиск основан на надежде Мир ужасно большой и в нем не просто найти человека, который пропал шестьдесят лет назад, даже если этот человек ты сам. За локера начал пустить и Нел обнаружила, что со всех четырех сторон окружена безмолвными взорами давно умерших людей, которые следили за ней странными, тяжелыми взглядами, характерными для портретов. Вечно бдительные глаза преследуют зрителя по всему залу. Нел поежилась и накинула куртку. Другой портрет привлек ее внимание, когда она была уже почти у двери. Когда взгляд Нел упал на портрет темноволосой женщины с бледной кожей и пухлыми алыми губами, Она немедленно узнала ее. Тысяча вспышек давно утраченных воспоминаний соединились в одно мгновение. Уверенность наполнила каждую клеточку. Не то, чтобы она узнала имя, напечатанное под портретом. «Роза Элизабет Мунтраше». Слова сами по себе Почти ничего не значили, понимание было и больше, и меньше слов. Губы Нелл задрожали, что-то в глубине груди жалость, дышать было тяжело. Прошептала она, чувствуя себя одновременно, глупо, ликующе и беззащитно. Слава Богу! Вестминстерская справочная библиотека работала допоздна, ведь Нелл была бы не в силах дождаться утра. Наконец, она узнала имя матери. Роза Элизабет Монтраше. Позже она вспоминала то мгновение в галерее Тейт, как в некотором смысле второе рождение. Стремительно, без предупреждения суеты, она оказалась чьим-то ребенком, узнала имя своей матери. Нелл вновь и вновь повторяла слова, спеша по темнеющим улицам. Она слышала их не впервые. Книга с главой об Элизе, которую она купила у мистера Снелл Гроува, упоминала семью Мунтраше, Дядя Элиза со стороны матери, незначительный аристократ, владелец крупного поместья в корноле, Чоренгорб, куда Элизу отослали, была найдена та самая связь, которую Нелл искала, нить, соединяющая сочинительницу из ее воспоминаний с кем-то, кто волею судьбы оказался ее матерью. Библиотекарь запомнила Нел, которая вчера приходила искать сведения об Элизе. «Ну как? Повидали мистера Снелл Гроува?» — усмехнулась она. «Да». Нел едва дышала. «И выжили, чтобы поведать об этом?» «Он продал мне очень полезную книгу. Узнаю мистера Снелл Гроува» когда не упустят сделки!» Она с нежностью покачала головой. «Вы не могли бы снова мне помочь?» Спросила Нелл. «Мне нужны сведения об одной женщине». Библиотекарь моргнула. «Вы хоть что-нибудь о ней знаете?» «Конечно». Она родилась примерно в конце девятнадцатого века, около тысячи восемьсот девяностого года. Она тоже была писательницей? Нет, не думаю. Нелл выдохнула, собираясь с мыслями. Ее звали Роза Мунтраше. Она из аристократической семьи. Я подумала, может, удастся что-то найти в одной из тех книг, ну, знаете, со сведениями о перах. Вроде «Кто есть кто?» «Да, да, да, именно». «Стоит посмотреть», — согласилась библиотекарь. «Может, в своей записи у нее и нет, но если вам повезет, она будет упомянута в чужой. Отца, быть может, или мужа. Полагаю, вы не знаете, когда она умерла?» «Нет». «А что?» «Учитывая, что вы не знаете, когда...» Внесли запись о ней, если вообще внесли, вы могли бы сэкономить время, если бы сперва поискали в «Кто есть кто». Но для этого надо знать, когда она умерла. Нелл покачала головой, даже не догадываюсь. «Если вы укажете мне общее направление, я просто проверю, кто есть кто. Начну с текущего года и отправлюсь в прошлое» пока не найду упоминание о ней. Это может потребовать и времени, а библиотека скоро закрывается, я быстро. Женщина пожала плечами, наклонилась, достала небольшой блокнот из-за стоявшей рядом пишущей машинки, написала шифр и протянула Нелл. Спуститесь по лестнице на нижний уровень и увидите полки прямо перед собой. Списки составлены по алфавиту. Наконец, в 1935-м отыскала ценную заметку. Не Роза Монтраше, но все-таки мунтраше Лайнус, дядя, который заявил права на Элизу Мейкпис после смерти Джорджианы. Она изучила статью. Монтраше, лорд Лайнус сент джон Генри, родился 11 января 1858 года, сын покойного лорда Сен-Джона Люка Монтраше и покойной Маргарет Элизабет Монтраше, женат 17 июля 1888 года На Аделине Лэнгли. Одна дочь, покойная Роза Элизабет Монтроше. Муж покойный Натаниэль окер Роза вышла за Натаниэля Уокера. Значит, он ее отец. Нелл перечитала статью покойная Роза и Натаниэль. Итак, они оба умерли до 1935-го. Не потому ли она оказалась сочинительницей? Элиза была назначена опекуном, потому что ее родители умерли. Отец, в смысле Хеймиш, нашел ее на пристани Мэриборо в конце 1935. 13 -го. Если Элиза была назначена опекуном после смерти Розы и Натаниэля, получается, ее родители должны были умереть раньше 13-го года. Допустим, она поищет Натаниэля Уокера в «Кто есть кто» за тот год. Уж, конечно, о нем должна быть статья. Да, точно, если ее теория верна, и в 1913-м его уже не было в живых, надо идти прямо к справочнику «Кто есть кто». Нелл поспешила вдоль ряда полок и выхватила «Кто есть кто» 1897 1915 1915-й. Дрожащими пальцами она пролистала книгу с конца «Я, ю, э, ща, Ч. Ф. У. Вот он. Уокер Натаниэль Джеймс. Родился 22 июля 1883 года, умер 1 сентября 1913 года. Сын Энтони Самуэля Уокера и Мэри Уокер Женился на достопочтенной Розе Элизабет Мунтроше 17 июля 1907 года. Одна дочь, покойная, Айвори Уокер. Нелл замерла. Одна дочь. Верно. Но в каком смысле покойная? Она не умерла. Она очень даже жива. Внезапно Нелл осознала, как натоплено в библиотеке. Ощутила, что не может дышать. Она обмахнула лицо и снова посмотрела на запись. Что это значит? Могли составители ошибиться? Нашли? Нелл подняла взгляд. Библиотекарь. «Они когда-нибудь ошибаются?» — спросила Нелл. «Они хоть когда-нибудь ошибаются?» Женщина задумчиво сжала губы. «Полагаю, они не самые надежные источники. Все сведения предоставляют фигуранты статей. А если фигурант мертв? В смысле? В этом справочнике все фигуранты мертвы». «Кто же предоставляет сведения?» Библиотекарь пожала плечами. «Живые родственники, полагаю. А в основном, видимо, переписывает последний опросник по статье, добавляют даты смерти и... Готово!» Она смахнула бумажную пыль с полки. «Мы закрываемся в час. Дайте знать, если вам еще что-нибудь понадобится». «Произошла...» Ошибка. Вот и все. Должно быть, они часто случаются. В конце концов, тот, кто набирает текст, лично не знаком с фигурантами. Но ну, разве не может так случиться, что наборщик отвлечется на мгновение и вставит слово «покойное» по ошибке? «Предаст незнакомца ранней смерти в глазах потомства?» это всего лишь опечатка нел знала что была ребенком о котором говорилось в статье и она совершенно точно не мертва надо только найти биографию натаниэля окера и нел докажет что статья ошибается теперь у нее есть имя когда-то ее звали айвори Уокер. Если имя не кажется знакомым, не сидит как в литое, подобно поношенной куртке, то ничего не поделаешь. Заранее не знаешь, что останется в памяти, а что нет. Вдруг она вспомнила о книге, которую купила по дороге в Тейт, целиком посвященной живописи Натаниэля. «В ней должна быть краткая биография». нел достала ее из сумки и раскрыла. Натаниэль Уокер, 1883-1913, родился в Нью-Йорке в семье польских эмигрантов. Его отец работал в городском порту, а мать брала стирку на дом и растила шестерых детей, из которых Натаниэль был третьим. Два ребенка умерли от лихорадки, Инатаниэль должен был вслед за отцом начать работать в порту, но один прохожий, оказавшийся Уолтером, Ирвингом младшим, наследником нефтяного состояния Ирвингов, заметил мальчика за работой над наддоброском на улице Нью-Йорка и заказал Натаниэлю портрет. Под крылом патрона Натаниэль стал хорошо известен в нарождающемся нью-йоркском обществе, на одном из балов У Ирвинга в 1906 году Натаниэль встретил достопочтенную Розу Мунтраше, которая приехала в Нью-Йорк из Корнуолла. Они поженились в следующем году в Чёрнгорби, имении Мунтраше, стоящем рядом с Тредженной в Корнуолле. Известность Натаниэля продолжала расти после свадьбы и переезда в Соединенное Королевство. Вершиной карьеры художника стал заказ, как оказалось, последнего портрета короля Эдуарда VII в начале 1910 года. У Натаниэля и Розы Уокер была одна дочь, Айвори Уокер, рожденная в 1909 году. Жена и дочь часто позировали Натаниэлю, и один из его любимейших портретов озаглавлен мать и дитя. Молодая пара трагически погибла в 1913 году В железнодорожном крушении у Эйсджил, недалеко от Шотландии, когда поезд, в котором они путешествовали, врезался в другой и загорелся. Айвори Уокер умерла от скарлатины через несколько дней после смерти родителей. Чепуха какая-то. Нелл уже знала, что в биографии говорится о ней. роза и Натаниэль Уокер были ее родителями. Она вспомнила Розу, вспомнила сразу же. Даты подходили. Рождение Нелл, путешествие в Австралию, слишком близкое к смерти Розы и Натаниэля, чтобы быть совпадением. Да и связь между Розой и Элизой, которые должны были быть двоюродными сестрами, многое проясняла. Нелл обратилась к оглавлению и провела пальцем по списку. Она остановилась на матери и дитя. Открыла указанную страницу. Ее нижняя губа задрожала. Может, Нелл и забыла, что ее звали Айвори. Но сомнений больше не осталось. Она помнила как выглядела девочкой на картине была она сидящая на коленях матери написанная отцом тогда почему история считает ее покойной кто ввел в подобное заблуждение авторов справочника то был намеренный обман или этот человек сам в него верил не знал что на самом деле, Загадочная женщина посадила ребенка на корабль, идущий в Австралию. «Ты не должна называть свое имя. Мы с тобой играем в такую игру», — так сказала сочинительница. Нелл слышала сейчас ее серебристый голос, подобный дуновению океана. «Это наша тайна. Ты не должна говорить». Четыре года ее переполняли страх, неуверенность, возбуждение. Она чувствовала запах иллистой реки, такой непохожей на широкое синее море, слышала крики голодных чаек на темзе и громкие голоса моряков. Пара бочек, темные укрытия, лучик света с танцующими пылинками. Сочинительница, Забрала ее. Ее вовсе не бросили. Ее похитили. А бабушки и дедушки не знали. Вот почему они не стали ее искать. Они поверили, что девочка умерла. Но почему сочинительница забрала ее? И почему потом исчезла, оставив Неллу одну на корабле, одну во всем мире? Ее прошлое как матрешка. Вопрос внутри вопроса, внутри вопроса. Чтобы распутать эти новые тайны, нужен кто-то, с кем она может поговорить. Кто-то, кто мог раньше знать ее или ее прежнее окружение. Кто-то, кто прольет немного света на сочинительницу, семью Мундраше и Натаниэля Окера. Нелл решила, что этого человека нет искать в пыльных подвалах справочной библиотеки. Ей придется отправиться в сердце тайны, в Корнуолл, в ту деревню Трэджену, в огромный темный особняк Чоренгорб, где когда-то жила ее семья и бродила маленькая Айбори.